158. Матерь огни йоги Ждущие. Вдумайтесь в глубокое значение этого слова. Как красиво и устремленно оно! У Бога существование тех, кому нечего ждать, и кто в окружающем находит удовлетворение своих устремлений, замыкающих его в круг безысходности. Но ждущие устремлены в будущее который является полем осуществления всех дерзаний Духа. В беспредельности, в которой живет Дух человека, может быть достигнуто все. Дух вечен, и если на протяжении тысячелетия можно наблюдать поступ эволюции, то что же происходит на протяжении десятков и сотен тысячелетий, и что уже произошло от немых раз до дифференциального исчисления расстояние велико? Оно еще больше от настоящего момента и до того времени, когда человек овладеет всеми чудесными возможностями своего аппарата. Свет будущего велик.